«У меня тридцать шесть су. Тебе не хватает четырех су, мерзавец. Целых четырех су. И ты осмеливаешься показаться мне на глаза. Рикардо, тебе везет, Плутишка. Ты здорово позабавишься. Снимай куртку. А деревяшка, которую я принес? Оставь ее себе на обед». Его глупая шутка вызвала смех остальных детей. Во время этого разговора вернулись еще десять мальчиков, и все они поочередно подходили отдавать отчет в своем заработке. К двум наказанным прибавилось еще трое, у них совсем ничего не было собрано. «Вот пятеро негодяев, которые обворовывают и грабят меня!» – заорал Гарафоли. «Вот что значит быть добрым! Чем я буду платить за прекрасное мясо и вкусную картошку, которыми я вас кормлю?» если вы не будете работать. Но вам лень работать, паршивцы. Вам хочется развлекаться. Вам бы следовало плакать, чтобы разжалобить людей. А вы предпочитаете смеяться и играть друг с другом. Снимайте куртки. Рикардо держал плетку в руке, а пятеро наказанных выстроились перед ним в ряд. «Ты ведь знаешь, Рикардо», — обратился к нему Гарафоли что эти наказания ужасно терзают мое сердце, и потому я не люблю на них смотреть. Но помни, что я все слышу и по звуку могу судить о силе твоих ударов. Старайся изо всех сил, мой миленький, ты зарабатываешь свой хлеб. Он отвернулся к печке, сделав вид, что не в силах смотреть на происходящее. Забытый всеми, Я стоял, прижавшись в углу и дрожал от возмущения и страха. И этот человек будет моим хозяином. Если я не принесу ему назначенных тридцати или сорока су, мне тоже придется подставлять спину под удары плетки. Теперь я понял, отчего матия так спокойно говорил о смерти и даже ждал её как освобождение. При первом ударе плетки Слезы брызнули у меня из глаз. Я думал, что обо мне забыли, но я ошибался. Гарафоли украдко и наблюдал за мной. «Вот ребенок с добрым сердцем», — сказал он, указывая на меня пальцем. «Он не похож на вас, разбойники. Вы смеетесь над несчастьем ваших товарищей и над моим огорчением также же. Если он станет вашим товарищем...» что может служить вам примером. От слов «Станет вашим товарищем» я задрожал с головы до ног. После второго удара послышался жалобный стон, а после третьего душераздирающий крик. Гарафоли поднял руку. Рикардо остановился. Я решил, что он хочет их простить, но дело шло вовсе не о том. «Ты знаешь, как действуют на мои нервы твои крики?»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 ты не станешь орать. Рикардо, начинай. Рикардо поднял руку, и плетка заходила по спине несчастного. «Мама! Мама!» – зарыдал он. К счастью, я больше ничего не видел. Дверь отворилась, и вошел Виталис. С одного взгляда он понял, что означали крики, которые он слышал, поднимаясь по лестнице. Он подбежал к Рикардо и вырвал у него плетку. Потом, быстро повернувшись к Гарафоли, встал перед ним, скрестив руки. всё это произошло так внезапно, что Гарафоли остолбенел. На мгновение оправившись, он произнес со сладкой улыбкой. «Ужасно, не правда ли? У этого ребенка совсем нет сердца». «Какой позор!» — вскричал Виталис. «Я с вами согласен»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 — закричал Гарафоли, поднявшись с места. «Вы мне угрожаете полицией?» «Да, я», — ответил мой хозяин, нисколько не испугавшись бешенства Гарафоли. «Послушайте, Виталис», — насмешливо обратился к нему Гарафоли, «не следует злиться и угрожать мне. Ведь я тоже о чем-то могу рассказать, и вряд ли вам это понравится». «Конечно, я...»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 Виталис начал спускаться по лестнице, крепко держа меня за руку. С какой радостью я следовал за ним! Я спасся от Гарафоли! Если бы я смел, я бы кинулся Виталису на шею».